Их стоило холить и беречь, как альбани. Данилов получил ключ от именного шкафа, вбил гвоздь для плечиков фрака, подумал, как было бы хорошо, если бы он устраивал теперь в несгораемом шкафу и свой альбани. Данилов так и присел возле шкафа. В суете последних дней он почти не вспоминал об альбане. А вот теперь ему стало худо.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 Я думаю, свой обид сукном, черным. Могут ведь профсоюзы, если захотят? Могут. Этот Туруканов напорист, — сказал Земский, имея в виду велончелиста Туруканова, месткомовского удальца. Ему бы работать директором магазина или снабжением ведать на заводе. Но нынче эта скотина хороша. И Данилов... — считал Туруканова порядочной скотиной, однако за шкафы следовало ему поклониться в ноги. — Тайну МФК? — спросил Земский. — Не разгадал? — Не разгадал, — сказал Данилов. — Говорят, у тебя скоро будет сольное выступление в клубе завода «Прожектор». — У меня? — У тебя. — С молодежным оркестром. — Будто вы исполните симфонию...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 и неспешное, как в XIX веке или еще раньше. Три недели спохватился Данилов, а время чье? Они на меня понадеются, а меня раз и след простыл. Однако тут же Данилов запретил себе думать о времени чье, так будто бы оно касалось не его, а другого Данилова. Данилов убрал ручку и бумагу, решил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 окутала паровозным дымом. Про дым-то я забыл, ужаснулся Данилов. Вова! Водопроводчик Коля, выйдя из восхищенной толпы, направился к Данилову. Я тебя пивом угощу. У меня есть, сказал Данилов. Я рубль разменяю. Что менять-то? Коля чуть ли не обиделся. Вон сколько двухгривенных для автомата. За дым. Дыхнешь, дают двадцать копеек, а кто и сушками.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 Подумал Данилов, что ж я его буду дыма лишать, пусть дышит как хочет. Данилов опустил в щель автомата гривны, подаренный Колей, наполнил кружку, но, отпив два глотка, о пиве забыл. В нем возникли вдруг слова и чувства, какие он хотел бы передать и переследенную чудесскому. Явились бы к нему сейчас листы бумаги, он бы их все исписал. «Пойду домой».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 «Пока и дела-то никакого нет», — сказал незнакомец. «А есть предложение». Такое же?» «Сотрудничать с нами». «А кто вы такие?» «Ну, как вам сказать?» «Так и скажите». «Настасинский переулок, квартира Ростовцевая». «Хлопобуды, что ли?» «Это не серьезное слово, но пусть хлопобуды». «Теперь Данилов узнал».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 Клавдия Петровна, из очереди. Мы вышли на вас сами, а Клавдии Петровне вовсе не следует знать о моем звонке. И чем же вызван ваш официальный звонок? Наша инициативная группа особая, экспериментальная, впрочем, вы имеете о ней некоторые представления. Мы пока самодеятельная группа, но то, что мы делаем, хотя...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 Мерзко было. Откуда они столько узнали о нем и почему стали подозревать, что он пришелец? Кто им поставил сведения? Клавдия Ростовцев? Или, может быть, хлопобудный компьютер? Не хватало еще и хлопобудов. И так носишься, думал Данилов, а теперь еще и хлопобуды. Но, может, и зря, может быть, они вправду полезные, умные люди».